Глава 21. Когда на следующее утро Хелена наконец открыла глаза, она слегка удивилась, обнаружив приглашение от Кресиды. Ей следовало бы приступать к работе, но поскольку она всё ещё чувствовала себя усталой и хотела попросить у невестки одеяло и пледы, подаренные той за многие годы, она решила съездить. Она легла спать с мокрой головой, поэтому перед выходом не поленилась выпрямить волосы утюжком. Ей не хотелось предстать перед Крисидой, похожей на собаку со свалявшейся шерстью. Она позавтракала и съела банан. Не было никаких гарантий того, что в доме у брата найдётся печенье или вообще что-нибудь. На обратном пути она планировала заехать к матери. Чёткое представление о том, сколько пледов в итоге может получиться, придаст ей сил впрячься в очередной сумасшедший рабочий график. Когда Крисида открыла дверь, она была самолюбезностью. «Хелена, проходи. Я так рада, что ты нашла время заехать. Я просто хотела сказать, какая была потрясающая ярмарка. Я впервые в жизни видела так много действительно красивых вещей в одном месте. Проходи же. У меня есть кофе. Мартин повёл измену в музее. это у них воскресная традиция. Если у нас нет других дел». На столе оказался не только кофе, но и печенье без глютена, лактозы, сахара и без вкуса. Хелена стала подозревать неладное. По какому случаю такая щедрость? Не потому же, что невестке понравилась ярмарка. Это было предсказуемо. Элитные дорогие вещи безупречного качества идеально отвечали эстетическим запросам Крисиды. «Как мило с твоей стороны», — сказала она, услышав в собственном голосе интонации матери. Крисида смущённо кашлянула. «Ты, наверное, догадываешься, Хелена, что я пригласила тебя не только для того, чтобы поздравить с ярмаркой, которая была великолепной, да?» «Я слегка беспокоюсь о Джилле», — чувство вины накрыло Хелену как туман. Она настолько погрузилась в работу, что почти не уделяла матери настоящего внимания, только получала от неё запеканки и печенье. «А что такое?» Крисида поджала губы, подбирая слова. В отличие от невестки, Хелена обычно точно знала, что хотела сказать, и говорила это. «Не знаю, в курсе ли ты, но у Джили роман с Лео». Хелена кивнула. Она была в курсе, а точнее считала, что теперь всё кончено. «Мне кажется, Джили чувствует, что ты не совсем одобряешь это, и, вероятно, поэтому не призналась тебе». Крисида намекала на то, что Джили призналась ей, в чём Хелена очень сомневалась. «Продолжай», — сказала она, стараясь казаться безразличной. «Мне известно, насколько это непросто, когда речь идёт о матери, но, возможно, это её последний шанс на счастье. Лео очень славный, и у него замечательный дом». Джелинни становится моложе, и если у неё есть возможность построить новую жизнь с привлекательным мужчиной, ты не должна лишать её мечты. Я бы никогда этого не сделала. Говоря так, Хелена ничуть не кривила душой. Пожалуйста, скажи что ты её благословляешь. В последнее время она ведёт себя странно. Возможно, из-за своей занятости ты это не замечала. Чувство вины снова захлестнуло Хелену. Я работала круглосуточно, готовясь к ярмарке. Я знаю, и, пожалуйста, не думай, что я тебя осуждаю, но мы семья, и если ты не можешь приглядеть за мамой, это сделаю я, и я это делала. «Большое спасибо», — пробормотала Хелена, не чувствуя ничего, кроме благодарности. «И не знаю, в курсе ли ты, но она обмолвилась о полёте на планере». «О полёте на планере? Вот-вот, я тоже пришла в ужас». Только представь, что Джилли занимается чем-то подобным. Меня от одних её слов бросил в дрожь. Честно говоря, ей нужен рядом мужчина, который будет о ней заботиться. Хелёне, невозможно хотелось соблюсти приличие, но это она проглотить не смогла. Это как-то не по-феминистски с твоей стороны. И потом до сих пор мама прекрасно о себе заботилась. «Не забывай», — сказала Крисида, точно сообщая великую тайну — что женский организм меняется, гормоны берут своё, и мы можем начать вести себя неразумно. Крисида сказала это таким тоном, из которого следовало, что с ней самой никогда ничего такого не произойдёт. Вести себя неразумно означало потерять контроль, что в её случае было физиологически невозможно. Её гормоны были отменно вышкалены. Памятуя о том, что предстоит просить об одолжении, Хелена сдерживала себя. Я заеду к ней, и благодарна тебе за то, что ты приглядываешь за мамой. Но у меня к тебе, Крисида, ещё есть просьба. Возможно, она покажется тебе немного странной. И что за просьба? Чтобы придать себе уверенности, Хелена представила, как невестка участвует в экстремальной гонке на выживание. Физически та точно справилась бы. А вот продемонстрировать свой атлетизм, перепачкавшись илом с ног до головы, — это вряд ли ей по силу. Хелена откашлялась. «Просьба действительно странная. Ты знаешь, что на вчерашней ярмарке я распродала всё почистую?» «Я не знала, но ведь это здорово, да?» «Ну да. Но очень скоро у меня ещё одна выставка, и представить на ней совершенно нечего. Мама предложила вернуть одеяла, пледы и все подаренные ей изделия, чтобы мне было что показать. Может быть, и ты вернёшь мне то, что я тебе дарила?» Если они тебе очень дороги, я могу пометить их наклейками «Продано», а так возмещу тебе всё, когда смогу». Лицо Крисиды странно исказилось, на нём отразилось выражение, напоминающее смущение, а это чувство было ей почти несвойственно. Я занималась магической уборкой по методу Мари Кондо и поняла, что эти вещи не вызывают радости. Я отрезала их в благотворительный магазин. У Хелены перехватило дыхание — «Это было недавно, есть шанс, что я смогу выкупить их?» Крисида покачала головой. «Это было, когда вышла первая книга Марии, так что нет». Каким-то образом Хелена добралась до двери и вышла, пробормотав напоследок обычные слова признательности. Но чувствовала она себя так, точно её ударили в живот. И когда острота обиды прошла, ей стало жаль потраченных сил. Отныне она решила дарить Крисиде и Мартину только коробки конфет, лучшая сорти из молочного шоколада, и больше ничего, что требует усилий. К тому времени, когда Хелена добралась до прекрасных угодий, она немного успокоилась и была полна решимости выяснить, что происходит с матерью. Она всё ещё терзалась угрызениями совести, что толком не уделяла ей внимания, а только поглощала её стрипню. Неужели Джилли действительно влюбилась в Лео? И что это был за выпад насчёт планиризма? Мама бы никогда на это не решилась, но прежде всего Хелене хотелось рассказать матери о подлом поступке Крисиды. Джили услышала, как Хелена вошла через заднюю дверь и спустилась вниз с охапкой грязного белья в руках. «Привет, дорогая, как ты? Вчера ты была на высоте. Это было впечатляюще». Они прошли на кухню, и начала готовить кофе. «А из-за чего ты рассердилась?» — спросила Джилли, когда Хелена отодвинула стул и села. «Из-за Крисиды». Джилли ощутила лёгкую тревогу. Она не выносила, когда дочь ссорилась с невесткой. Ещё её слегка беспокоило, что Крисида могла наговорить Хелене про Лео. «А почему?» Она устроила магическую уборку по методу Марии Кондо и забраковала все тканые вещи, которые я дарила ей годами. «Они...» не вызывали радости. «О, Хелли, только не говори, что она их передарила». На это Хелена невольно улыбнулась. «Я знаю, как ты ненавидишь это слово, но всё было ещё хуже». «Это вообще возможно?» «Да, она отправила их в благотворительный магазин, причём давным-давно, так что я не смогу их выкупить. Но не подлость ли?» «Это действительно ужасно, когда речь идёт о подарках» тем более сделанных собственноручно. Но если они не вписывались в её декор... Я знала, что ты заступишься за неё. И, честно говоря, не будь они мне нужны, я бы, пожалуй, так не расстроилась. За годы ты подарила мне уйму прекрасных вещей. Они сохранились, и большая часть не пострадала от моли. Хотя есть пара одеял. Она помолчала, подбирая слова. «Ранние работы». «И это замечательно?» — воскликнула Хелена. У Джага возникла блестящая идея — разрезать ранние или изъеденные мулью изделия и сплести из них коврики. Это можно сделать быстро. Я сказала, что, на мой взгляд, изделия должны быть функциональными, а он сказал, что коврики функциональны, если скрывают что-то неприглядное. Мне нравится Джага. Вчера он был так мил со мной и попросил одолжить грелку. Он просто прелесть. Он очень добрый и отличный сосед. «Хотя если следующая выставка-ярмарка пройдёт так же успешно, как эта, я смогу позволить себе собственное жильё. А разве вы не пара? С твоей стороны это мило и старомодно. Хелена смутилась. «Ну, я хочу платить за себя. Мне не нравится идея прилепиться к Джага». Определённо происходило что-то странное. Джилли решила копнуть глубже. «Вот твой кофе», — сказала она. «Ты, должно быть, очень устала после ярмарки». «Да, я слишком устала, чтобы заниматься творчеством, поэтому решила взять выходной». Хелена пристально посмотрела на мать, и Джилли поняла, что момент был упущен. Дочь собиралась донимать её расспросами, а не наоборот. «Крисита сказала, что переживает за тебя». «Почему?» «Клянусь, со мной абсолютно всё в порядке. Я как никогда в форме». Она помолчала. Пожалуй, немного похудела, хотя, конечно, я никогда не взвешиваюсь. Ты прекрасно выглядишь, мама. Не думаю, что её беспокоит твоё физическое самочувствие. Это ещё хуже. Она что, слышала, как я разговариваю сама с собой? Но ведь все так делают. Да вовсе нет, — Елена засмеялась. То есть да, все разговаривают сами с собой, по крайней мере, я. Нет, она сказала, но, честно говоря, я в это не верю хотя вряд ли Крисида врет, пусть даже у неё есть свои недостатки. Она сказала, что ты поговаривала о полёте на планере. Джилли тоже засмеялась, надеясь скрыть румянец смущения. «Это тебе Крисида сказала?» Я знала, что это чепуха. Продолжала Хелена, пока Джилли соображала, что сказать. «Она больше переживает за вас, Лео». Хелена вздохнула. «Её беспокоит, что тебе трудно с ним встречаться», потому что мне он не нравится. Она считает, что он твой последний шанс на счастье, и я не должна мешать вашим отношениям». «Рисиде несёт чушь», — твёрдо сказала Джили. «Она убеждена, что между мной и Лео что-то есть, тогда как на самом деле ничего нет». «Ох, гора с плеч. Будь между вами любовь, я бы приложила все силы, чтобы принять этот факт. Но я очень рада, что мне не придётся это делать. Тебе и не нужно» твёрдо сказала Джилли. «Но Крисида говорит, что Лео, возможно, твой последний шанс на счастье. Хелену явно нужно было убедить». «Милая, если мне станет одиноко, я просто зайду в киндер и найду себе мужчину. Или киндер — это электронная читалка». Джилли немного волновалась, что она, возможно, перестаралась с образом старушки. Но поскольку Хелена снова покатилась со смеху, она поняла, что всё в порядке». «Тиндер, я никогда тебя не пущу. Даже не надейся, мамочка. Ты вечно будешь сомневаться, куда смахивать, влево или вправо». Но когда дочь ушла, Джилли задалась вопросом, как бы она себя почувствовала, если бы Хелене не понравился Уильям. «Каково бы ей было сознавать, что придётся отказаться от него из-за дочери? Это будет совсем непросто», — решила она. «Даже пытаться не стоит».